Глава 32. Через полчаса на поляне уже все гудит. Палатки расставлены, спальные мешки разложены. Наша с Еленой как раз возле поваленного дерева, рядом с палаткой возрастной семейной пары, преподавателей математики. Преподаватели чуть в стороне, студенты по группам, выстроены рядами. Они уже переоделись в одинаковые футболки, у каждого курса свой цвет. Кураторы ходят по рядам, сверяются с картой. Мне тоже вручили карту, глянцевую, ламинированную, с отмеченными зонами. Зона костра, зона питания, секция конкурсов, медпункт, туалетная зона. Все аккуратно, продумано, слишком уж аккуратно, даже идеально. Секретарь колледжа раздает последние указания. Сейчас, одетая не в строгую форму, а в спортивный костюм, но это совершенно не делает ее мягче. Она все такая же строгая и собранная на максимум. Крик, шум, смех, визги девчонок. Официальная часть еще не началась, и студенты болтают, фотографируются. В общем, радуются жизни и возможности выползти из-за учебных столов. Я иду в сторону центральной площадки, где собирается судейская коллегия. Там уже стоят пара преподавателей из старшего состава и замдиректора. На меня кивает директор. «Анастасия Викторовна, подойдите, пожалуйста». Сегодня вы в составе судейской комиссии, помните же? Оцениваем визитки, потом строевую подготовку, потом уже спортивную часть. Конечно, помню, улыбаюсь. Я киваю, без возражений, хотя внутри опять зреет нервозность. Почему не предупредили? Почему нельзя было хотя бы сказать заранее? Построение начинается. Я усаживаюсь за судейский стол, подвигаю к себе ведомости. Тут в лесу планшеты не видят сеть поэтому все по-старому, на бумаге, ручкой. Директор выходит в центр и берет мегафон. Все замолкают, наступает полнейшая тишина, и он в итоге говорит без громкоговорителя. Приветствует всех на ежегодной вылазке, говорит о пользе данного мероприятия и в конце желает командам удачи и всем хорошенько отдохнуть в единении с природой. Команды начинают показывать визитки, музыка, кричалки, сценки — Кто-то креативно подошел, кто-то скученовато, но постарались все. Я ставлю баллы, стараясь быть объективной, но потом вижу Веру. Она в команде Булата и явно одна из ведущих. Поет, танцует, хохочет, а потом бросает на меня взгляд, и этот взгляд буквально режет. Презрение, ярость, личная. Круглов рядом с ней, стоит чуть в тени, но смотрит слишком внимательно. Я снова чувствую этот липкий холод под кожей и все же держу спину ровно, продолжаю улыбаться и делаю свою работу. Они не получат от меня ни страха, ни слабости, только оценки и баллы. И если надо будет, удар в ответ. Я все еще не придумала, как противостоять Албаеву, но этим двоим смогу. Но пока играем по правилам, пока я просто наблюдаю. Соревнования идут уже второй час — И, честно говоря, я поражена, насколько увлеченными могут быть эти мажористые детишки. Бегают, прыгают, тянут канаты, стреляют из лука и швыряют дротики, как будто за первое место дают пожизненный иммунитет от сессии. Подумать только, где девалась эта элитная спесь. Смешно даже. И одновременно заразительно. Даже мне, несмотря на внутреннюю усталость и вечное напряжение, становится интересно, кто же все таки вырвется вперед. После двух часов соревнований всем дают передышку. Отдых, обед. Нам, преподавателям, надо подвести итоги первой части состязаний. Пока я и коллеги из судейской комиссии сводим таблицы с баллами по конкурсам, Елена уже приготовила нам с ней бутерброды. Вроде бы все посчитали, говорит председатель комиссии Татьяна Васильевна, замдиректора по воспитательной работе. Коллеги, давайте тоже все на отдых. Перекусим, передохнем и через час тридцать снова жду всех здесь. Елена уже ждет меня на импровизированной скамейке из бревна поваленного дерева за нашей палаткой. Вручает мне бутерброд и наливает чай в стаканчик из термоса. Я опускаюсь рядом и понимаю, что я действительно очень голодна. Природа и активность только так аппетит пробуждают. Лес вокруг будто оживает. Тут смех, там хлопки. Где-то совсем рядом радостные крики очередной команды, обсуждающей в кругу за трапезой, как они проходили задание. «Ты видела, как старший курс перепрыгивал через бревна? – спрашивает Лена, отпивая чай. «Как в кино, ей-богу! А девочки с первого чуть в кусты не свалились от страха». «Видела», — улыбаюсь. «Кто бы мог подумать, что этот Круглов с мозгами одуванчика умеет так быстро бегать?» — хихикает Елена. А коже мороз пробегает от воспоминаний, как этот самый Круглов был одним из загонщиков, от которого я убегала по лесу. Мерзкий тип. Но Елена смеется, и я ее поддерживаю. Наконец-то хоть что-то человеческое в этом безумном месте, и мне действительно хочется хоть немного расслабиться. Отпустить хоть ненадолго. Это даже не желание... Это необходимость для моей психики, которая от этой дурацкой игры начинает уже перегреваться. Девочки, вы чего тут одни? К нам за палатку заглядывает Дмитрий Аркадьевич, декан Истфака. Пойдемте к остальным. Елена Алексеевна, Анастасия Викторовна, ждем вас. Мы с Еленой, переглянувшись, идем к коллегам. У них там на траве расстелена клеенка, на ней бутерброды, салаты в контейнерах, фрукты. А еще Дмитрий Аркадьевич, подмигнув, вручает нам флягу. Елена отказывается, а вот я решаюсь сделать глоток. Там оказывается какая-то сладкая алкогольная наливка. Я не особенно такое одобряю, но решаю промолчать. Уж настроение у коллег замечательное такое. Атмосфера чуть расслабляется. Коллеги общаются весело, тоже, как и студенты, позволяют себе смеяться и не быть сейчас такими строгими. И тут я вспоминаю — Черт, бормочу, глядя на блокнот в руках. Я не замерила результат у команды в метании дротиков. «Могу сходить с тобой?» — тут же отзывается Лена. Все равно делать особо нечего». «Да ну, брось, тут недалеко. Дерево с мишенью на холме за медпунктом. Погуляю, воздухом подышу». Она машет рукой, что-то ворчит, но не настаивает. Я поднимаюсь, хватаю блокнот, засовываю карандаш в шишку на затылке. Старая привычка потому что вечно теряю ручку или карандаш, а так всегда под рукой, и направляюсь в сторону, где по памяти на холмике за лагерем была площадка с дротиками. Путь несложный, но все равно приходится пробираться между деревьями, перепрыгивать через корни, иногда раздвигать ветки. Тут буквально весь лагерь видно. Красивый лес, хвойный аромат, мягкая подстилка из хвои и мха, тонкие лучи солнца, пробивающиеся сквозь ветви — и озеро, как на ладони, прямо у ног почти, только чуть ниже, с небольшого обрыва. Останавливаюсь и осматриваю дерево, считая точки на мишени. Из лагеря доносится громкий взрыв смеха, слышны аккорды гитары, кажется, третий курс брал с собой инструмент, видела, они несли. И вдруг шорох, резкий, неестественный, слева. Я замираю, сердце тут же уходит в пятки. Ни птица, ни ветер, кто-то там есть. Может, медведь? Господи, тут водятся медведи. А если да? Оглядываюсь, пусто, ничего, только ветви качаются. И снова шаги? Кто здесь? Голос срывается глупо, лучше бы молчала. Но ответом тишина. Албаев. Он бы не сидел в кустах, это точно. Он всегда делает все открыто, ловит кайф в этом засранец. Так что нет, из-под тишка это точно не будет. Я уже разворачиваюсь, чтобы уйти, как вдруг резкий толчок в плечо, сильный, хлесткий. Я теряю равновесие. «Эй!» Не успеваю даже вскрикнуть как следует. Нога срывается с тропы, трава скользит под подошвой. Я лечу вниз, по склону, падаю, руки царапают ветки, пальцы пытаются зацепиться за корни, но мимо, мимо, мимо, а потом всплеск. Холодная, ледяная вода обрушивается на меня с головой. Погружение резкое, глухое. Легкие сжимаются от шока. Я не понимаю, где верх, где низ. Я в озере, в озере, и я не умею плавать.